вновь и вновь подчеркивают, что вопрос о том, каким образом майя, обладавшие замечательной по тем временам системой знаний, могли получить столь поразительные астрономические данные, не находит удовлетворительного ответа. Эрик фон Денникен В одной из своих книг уже приводил популярное объяснение того, что расчеты орбит некоторых планет отличались невероятной точностью, которая представлялась тем более поразительной, если учесть тот низкий уровень развития, на котором находился этот народ в далеком прошлом. Дождевые облака сильно затрудняют наблюдение различных небесных явлений. Так что такие наблюдения приходилось переносить на следующий год или в еще более отдаленное будущее. Это очень затрудняет попытки объяснения небесных явлений. Так что, к примеру, оптически видимый ход планет Венеры и Марса представлялся весьма неравномерным. И им в некоторые периоды Приписывали даже нечто вроде обратного хода. Что касается астрономических исследований Майя, то они, на мой взгляд, избежали этих недостатков, поскольку замеры проводились с необходимой частотой и стабильностью, и полученные данные весьма близки к точным. Быть может, майя вносили коррективы в статистику результатов космической геометрии и астрономии, сравнительно примитивных по тем временам. По мнению сэра Эрика Томпсона, крупного специалиста в этой области, календарь майя был куда более точным, чем современный григорианский календарь. Но столь точный календарь попросту не представим без точных знаний астрономии. В Капане особым почитанием пользовался Бог Ицамна. Примечание Ицамна, Ицамнга, Цамма и Верховное Божество Майя, Повелитель Небес. Ицамна, повелитель Игуаны, считался изобретателем письменности и науки, а также первым жрецом и врачевателем. Супругой Ицамны была богиня Ишчель, покровительница медицины, деторождения и ткачества. Ицамну нередко отождествляли с богом солнца Ахау Кисхожи. Многочисленное изображение представляет его таким беззубым и часто бородатым старцем с изнырёнными чертами лица и орлиным носом. Как писал Питер де Ланда, Ицамна был одним из верховных богов пантеона Майя, а также первым верховным жрецом, изобретателем письменности и календаря. Между Ицамной и Богом Де, универсальным божеством неба, существовала самая тесная связь. Любопытно, что Бог Д в рукописях именуется Богом, спустившимся с неба, сравнимым с парящим Богом, который изображен на воротах многих храмов в Тулуме с атрибутами летающего существа, а также тесно связан С Ицамной. В Дрезденском кодексе Ицамна изображен вместе с небесным драконом. Загадочный бог Д выглядывает из широко разинутой пасти космического чудовища. Если оставить в стороне традиционные и академические представления Становится очевидным, что образцы явлений Цамны в различных преданиях ясно указывают на инопланетный источник астрономических знаний Майя.